Шестое. Пок Хилл. Июль 1975 года. В то большая часть жизни Джея протекала подпольно, словно тайная война. Дождливыми днями он сидел в своей комнате и читал «Дэнди» или «Орёл», и слушал радио, прикрутив громкость до минимума, и притворяясь, что делает домашнюю работу. Или писал яростные напористые рассказы с названиями вроде «Платоядные войны запретного города» или тот, кто преследовал молнию. Денег ему хватало. По воскресеньям он получал 20 пенсов за мытье дедушкиного зеленого Остина и еще столько же за стрижку лужайки. Редкие краткие письма родителей неизменно сопровождались денежными переводами, и он тратил непривычное богатство с веселым злорадным вызовом. Комиксы, жевательная резинка, если удавалось достать сигареты. Ему нравилось все, что могло навлечь неудовольствие родителей. Он прятал свои сокровища у канала, в жестянке из-под печенья, а дедушке и бабушке говорил, что хранит деньги в банке. Формально чистая правда. Он осторожно извлек расшатанный камень из руин старого шлюза. Получилась дыра 15 квадратных дюймов, куда банка как раз влезла. Квадратик дерна, вырезанный на берегу перочинным ножом, прикрывал вход. Первые две недели каникул он ходил туда почти ежедневно, грелся на плоских камнях плотины Курил, читал, сочинял рассказы в очередном густой списанном блокноте или на всю катушку врубал радио в ярком прокопченном воздухе. Его воспоминания о том лете были окрашены музыкой. Пит Уинкфред и его «18 с пулей» или «Развод» Тэмми Уайнетт. Джей в основном подпевал или играл на воображаемой гитаре и корчил рожи невидимым зрителям. Позже он понял, насколько безрассуден был. Со свалки все слышно, и в эти две недели Зет со своей бандой мог наткнуться на Джея в любой момент. Они могли найти его, когда он дремал на берегу, или застукать в зольной яме, или, хуже того, с неосторожно распахнутой коробкой для сокровищ. джей никогда не задумывался, что на его территории могут быть другие мальчишки. Ему и в голову не приходило, что эта территория может уже кому-то принадлежать, тому, кто постарше и покруче, и к тому же опытнее его. Он никогда в жизни не дрался. Школа Мурландс не одобряла подобные симптомы плохого воспитания. Немногочисленные лондонские друзья Джея были сдержанными и замкнутыми. Балетные девочки с пони, мальчики-кадеты с превосходными зубами. джи всегда выпадал из картины. Его мать была актрисой, чья карьера зашла в тупик. Комедийный телесериал «Ой, мамочка!» «Овдовце с тремя детьми-подростками». Мать Джей играла на Зойлевую домовладелицу миссис Дайкс, и отрочество Джея было по большей части отравлено людьми, которые останавливали их на улице и вопили ее коронную экранную фразу. «Ой, я вам не помешала?» Отец Джея, хлебный барон, сделавший состояние на Тримбле, популярном диетическом хлебце, заработал все же недостаточно, чтобы компенсировать свое низкое происхождение. И прятал неуверенность в себе. За завесой сигарного дыма и фальшивой бодрости. Его истэнского произношения и блестящих костюмов Джей также стыдился. Он всегда полагал, что принадлежит к иному виду, мужественнее, грубее, но жестоко ошибался. Их было трое. Выше Джей и старше. 14 лет, может, 15. Они, важно, фланировали вдоль канала, шли самоуверенно в раскачку, как бы помечая территорию. Джей инстинктивно вырубил радио и скорчился в тени, возмущаясь хозяйским видом, с каким они расположились на плотине. Один нагнулся и тыкал палкой в воду. Нашел что-то. Другой черкал спички по джинсам, чтобы прикурить сигарету. Джей настороженно наблюдал за ними из древесной тени. В затылке покалывало. Они выглядели опасными. Каста. В этих джинсах, ботинках на молнии, футболках без рукавов члена клана, к которому Джей никогда не сможет принадлежать. Один из них, тощий, долговязый парень, нес винтовку, воздушку, и небрежно придерживал ее локтем. Его лицо было широким и олело прыщами вдоль подбородка. Глаза напоминали шарикоподшипники. Другой сидел в полоборота, и Джей видел валики жира, выпирающие из-под его футболки, и широкую полосу трусов, торчащих из-под низко посаженных джинсов. На трусах красовались самолётики, и почему-то это рассмешило Джея. Сперва он тихо хихикнул в кулак, но после не выдержал и пронзительно заржал. Самолётики немедленно повернулись к нему, его лицо обмякло от удивления. Мгновение два парня смотрели друг на друга. Потом он ухватил Джея за рубашку. «Чё это тут делает, а?» Двое других парней наблюдали с враждебным любопытством. «Третий парень – паукообразный юнец». С нелепыми бачками шагнул вперед и силой ткнул Джея в грудь костяшками. «Ты че, не слышал, че огорё?» Их речь казалась чуждой, почти непонятной, смехотворным лепетом, набором гласных, и Джей обнаружил, что снова улыбается, почти смеется, и ничего не может с собой поделать. «Ты че, глухой, что ли, дебил?» — настаивал бачки. «Простите», — произнес Джей, пытаясь высвободиться, — «вы так внезапно появились, я вовсе не хотел вас напугать». Все трое уставились на него еще пристальнее. Их глаза были того же никакого цвета, что и небо. Странно, переменчиво серые. Высокий парень демонстративно погладил приклад воздушки. Высокому было вроде как любопытно, почти весело. Джей заметил, что на кисти у него вытатуированы буквы. По букве на костяшку образуя его имя или прозвище «Зетт». Тут не профессионал работал, понял Джей. Парень сам наколол. В циркуле бутылочка чернил. Джей внезапно и пугающе четко представилась, как тот делал наколку с упрямой, но довольной гримасой. Одним прекрасным солнечным днем на последней партии во время урока английского или математики, пока учительница делала вид, будто ничего не замечает. Хотя Зет не утруждал себя игрой в прятки. Так проще, думала учительница. Безопаснее. «Напугает нас!» Блестящие глазки шарикоподшипники закатились в притворном веселье. Бачки хихикнул. «Закурить не найдется, пацан!» Говорил Зет небрежно, но Джей чувствовал, что самолетик еще не отпустил его рубашку. «Сигарету?» Он неловко пошарил в кармане, мечтая смыться, и вытащил пачку плеерс. «Конечно. Бери!» Зет взял две и передал пачку бачкам, потом самолетикам. «Да ладно, оставьте себе!» В голове у Джея зазвенело. «Спички?» Он достал коробок из джинсов. «Тоже забирайте». Закуривая самолетики, подмигнул, как-то сально, оценивающе. Двое других подобрались поближе. «А конфеток у тебя нет?» ну, «Ваще?» Вежливо поинтересовался Зед. Самолетики ловко зашарил по карманам Джея. Сопротивляться было слишком поздно. Минуты раньше он мог бы воспользоваться преимуществом неожиданности, Нырнуть между ними, например, рвануть к плотине и сбежать по путям. Но теперь было слишком поздно. Они почуяли страх. Жадные, ловкие пальцы энергично шарили по карманам Джея. Жевательная резинка, пара леденцов в обертках, монеты, все содержимое его карманов выкатилось в их подставленные руки. «Оставьте, это мое!» Но голос его дрожал. Он пытался убедить себя, что ерунда, пусть забирают, все равно ничего ценного им не досталось но безрадостная, омерзительная беспомощность, стыд не пропадали. А потом Зетт схватил радио. «Ничего так», — прокомментировал он. Джей совсем забыл о нем. В длинной траве в тени деревьев радио почти не было видно. Игра света, быть может, причудливое отражение в хроме, или же просто не повезло, но Зетт заметил его, нагнулся и подобрал. «Это мою», — сказал Джей почти неслышно, словно в рот набились иголки. Зетт грянул на него и ухмыльнулся. моё прошептал Джей. «Конечно, твое, приятель», — дружелюбно произнес Зетт и подал ему приемник. Их взгляды скрестились над радио. Джей протянул руку почти умоляюще. Зетт отдернул радио совсем чуть-чуть, потом невероятно быстро и аккуратно ударил слет и запустил над головами широкой блестящей дугой. Мгновение оно мерцало в воздухе миниатюрным космическим кораблем, а потом рухнуло на каменный край плотины и разлетелось на сотни осколков пластика и хрома. «И это гол!» — заорал бачки, заплясал, заскакал среди обломков. Самолетик и возбужденно захихикал. Но Зед лишь смотрел на Джей с тем же любопытством. Рука лежит поверх приклада, глаза невозмутимые, странно сочувственные, словно говорят «Что теперь, пацан? Что теперь?» «Что теперь?» Джей чувствовал, как глаза его горят все сильнее, будто слезы сделаны из расплавленного свинца, и изо всех сил старался не пустить их на щеки. Он смотрел на осколки радио, мерцающие на камнях, и уговаривал себя, что это неважно «Всего-то старое радио, ничего ценного. Не стоит за это рисковать шкурой, но ярость внутри не слушала». Он шагнул к шлюзу, потом обернулся бездумно и изо всех сил съездил по терпеливому, веселому лицу Зеда. В тот же миг самолетики и бачки бросились на Джея, они колошматили его руками и ногами. Но прежде он успел хорошенько врезать Зету под ложечку, и этот удар вышел куда лучше, чем неловкий первый. Зетт хрипло взвизгнул, ускорчился на земле. Самолетики попытался снова сгрести Джея, но тот стал скользким от пот и умудрился нырнуть под самолетиковую руку. Оскальзываясь на обломках радио, Джей рванул вперед, увернулся от бачков, скользнул по насыпи и помчался через тропинку к железнодорожному мосту. Кто-то кричал ему вслед, но из-за расстояния и густого местного говора слова были неразличимы, хотя угроза вполне ясна. Забравшись на насыпь, Джей показал трем далеким фигурам средний палец, вытащил велик, спрятанный в подлеске, и в следующий миг уже резво катил обратно в Монктон. Из носа текла кровь, руки были исцарапаны после нырка в кусты, но мысленно Джей пел победную песню Даже ужас от потери радио был временно забыт. Возможно, это дикое, почти волшебное чувство и привело его к Джо в тот день. Позже он говорил себе, что это обычная случайность, что у него на уме ничего такого не было, хотелось только ехать, куда глаза глядят, но еще позже подумал, что его вполне могло затащить туда некое безумное предопределение, своего рода зов. Его он тоже почувствовал, безмолвный глаз необычайной чистоты и гармонии, и через миг увидел табличку «Переулок Пок-Хилл», слегка подсвеченную заревом краснеющего солнца, будто неким образом помеченную, дабы он обратил внимание, и вместо того, чтобы проехать мимо уличного устья, как он делал уже не раз, он остановился и медленно повел велосипед назад, чтобы заглянуть через кирпичную стену, за которой старик резал яблоки для вина.